Глава 7. Самого властителя этого места я увидела не сразу. Сперва в глаза бросился высокий стол. Сейчас, пожалуй, невозможно было угадать, из какого дерева он был сделан когда-то. Темный, покрытый где-то въевшимися бурыми, а где-то свежими алыми разводами. Лицо мужчины, лежавшего на столе, перекосилось от боли. Рубаха задралась, обнажая половину живота, а штанов не было вовсе. По счастью, нижнюю половину тела заслонял склонившийся человек. Наверняка он-то и был корабельным хирургом. Лекарь отступил от стола, разворачиваясь к нам. Я торопливо зажмурилась. Мало мне было Блада без рубахи. Теперь еще незнакомый мужчина без штанов. «Капитан, так вы все же ранены?» Услышала я. «Простите, я...» «Царапина», — небрежно произнес Блад. «Не стоит вашего беспокойства». Хирург помолчал. «В таком случае, если девушка пришла сюда своими ногами, ей придется подождать, пока я не закончу с ранеными». «Это не моя кровь», — пискнула я, осмелившись открыть глаза. Но «Зажмурившись, далеко не убежишь. Впрочем, куда мне бежать с корабля? Прямиком на дно морское?» Да и капитан по-прежнему держал меня за руку. Я глядела помещение. Довольно просторное, без окон. Какие похожи все каюты на нижних палубах. Невысокий потолок, едва ли на ладонь над макушкой Блада. И двигаться ему пришлось бы очень осторожно, чтобы не влететь в головой в осветительные шары, подставки для которых торчали из стен. Еще один осветительный шар, заключенный в хрустальный сосуд, как и те, что у камеры, свисал с потолка. Это, конечно, дешевле, чем свечи, если не платить магу, который их поддерживает, и место в трюме не занимает. «Но неужели капитану не лень заниматься этим самому? Или он все же не единственный маг на корабле?» «В таком случае зачем вы привели сюда женщину, капитан?» Хирург нахмурился. «Занимайтесь своим делом, господин Дезо». Казалось, от холода в голосе Блада на потолке вырастут сосульки. Я поежилась. «Господин, не лорд и не сэр. Хотя, чего я ожидала? У мужчин есть лишь стихии, они не могут исцелять магией». Даже если бы кто-то из лордов решил выучиться на лекаря, здесь ему не место. Гильдия хирургов – подразделение гильдии цирюльников, а бакалавры медицины не снисходят до пролития крови. В ответ на отповедь капитана, которая приморозила меня к полу, корабельный хирург лишь пожал плечами и снова склонился над раненым. Тот застонал сквозь зубы. У меня пересохло во рту, закружилась голова. Капитан склонился к моему уху, прошептал. «Вздумаешь упасть в обморок, снова оболью, и все, кто окажется в этой комнате, смогут невозбранно любоваться твоими прелестями, облепленными мокрым шелком». Когда людям больно, им плевать на любые прелести, так же едва слышно прошипела я. «А мне больно на это смотреть, и потому тоже плевать. Зачем ты меня сюда притащил?» За ответами. «Сказать что-то я не успела, хирург выпрямился». «Свободен! Давай следующего!» Раненый зыркнул на меня, прикрылся комом ткани, наверное, когда-то бывшим одеждой, и похромал к двери. Но мне было не до его голова зада. Совершенно торопев, я смотрела, как лекарь обтер ветошью иглу, вдел в нее нить и воткнул в незажженную сальную свечу, лежащую на столике рядом. Матушка учила меня, что если уж приходится работать не магией, а ножом и иглой, Хотя мне самой ни разу не доводилось этого делать, все инструменты нужно тщательно вымыть и прокипятить. Руки, прежде чем браться за работу, промыть и щеткой, а потом полоснуть щелоком. Хотя, если заживлять рану планируется магией, можно немного отступить от строгих правил. Но у этого-то явно магии не было. Может быть, среди хирургов мужчин заведено по-другому? Ну, как тогда они справляются с воспалением, неизбежным после того, как в рану попадет зараза? Надеяться, что тело одолеет заразу само? И даже сравнить, сильно ли отличаются привычки корабельного хирурга от того, как ведут себя другие, я не могла. Наш семейный лекарь большую часть времени бездействовал и время от времени приглашал цирюльника. Тот делал кровопускание отцу. В последние годы батюшка стал тучен и полнокровен. Ему нравилась процедура. Дурная кровь стекает, и в голове образуется необыкновенная легкость. Так он говорил, а лекарь ему поддакивал. Обрабатывал ли цирюльник инструменты? Я не спрашивала, да и кто бы мне ответил. Братьев ни он, ни наш домашний лекарь не пользовал. Они были молоды и здоровы, а ко мне обоих просто не подпускали, разве что морали читать. Матушка заявила, что незачем лекарю-мужчине осматривать юную девушку. Кажется, дело было не в том, что он мужчина. Я так глубоко задумалась, что не обратила внимания, как на столе появился еще один раненый. Вздрогнула от крика. Двое, что вели под руки этого человека, прижимали его плечи к столу, а хирург ковырялся в ране под ключицей. Повезло, что артерию не зацепило. Или не повезло, потому что хирург не мог то ли нащупать пулю, то ли ухватить ее щипцами. Раненый кричал, кашлял, сплевывая кровь, и снова кричал. Я зажмурилась, попыталась заткнуть уши, но на моих запястьях, словно клещи, сомкнулись руки капитана. «Завидую твоей выдержке», — прошептал он. А с виду цветочек цветочком. «Отпусти меня! Чего ты добиваешься?» «Правды!» Лекарь меж тем выпрямился, утер под лба. Крик стих, снова сменившись кашлем. «Он умрет!» Блад снова склонился к моему уху. Не так быстро, как умер бы я, но неизбежно. Если не извлечь пулю, она отравит тело. Да вовсе не пуля, а вся та дрянь, что она занесла на себе в тело. Обрывки одежды, грязь с А может, до этого и не дойдет. Кровь из рта текла уже непрерывно, яркая, пенистая. То ли щипцы зацепили стенку уже поврежденного сосуда, то ли пуля сдвинулась, открыв кровотечение. Блад был прав. Если не вмешаться, этот человек обречен. А если вмешаться, будет плохо мне. Ну так чего ты смотришь, вскинулась я. Если можно притянуть яблоко с ветки, почему бы не притянуть пулю из раны? Это точно такой же предмет, как и любой другой. Действуй! Блад покачал головой. Хотел бы, но не могу. Чтобы воздействовать на предмет магии, нужно его видеть, а человеческое тело непрозрачно. Я ничем не могу ему помочь. А ты можешь?» Я стиснула зубы. Раненый снова закашлялся. «Каково умирать, захлебываясь собственной кровью?» Ему всего 22 года. Не унимался Блад. «Сколько твоим братьям?» «Молодой граф, кажется, мой ровесник. А среднему брату. Я вырвала руки из его хватки. Сама не знаю, как мне это удалось. Не знаю, как удалось отодвинуть хирурга вместе с его щипцами». Положила ладони по краям раны, закрыла глаза. «Что там?» Капитану имейте вашу гостью!» Донеслось, словно издалека. Тяжелая рука легла мне на плечо и тут же исчезла. Мне было не до того. Считается, что женщины не способны к стихийной магии, но мы все же можем чувствовать стихию, слышать ее, пусть управлять получается весьма своеобразно. «Вот, скажем, вода». Она переполняет человеческое тело, и если обратиться к ней, можно многое узнать. На миг исчезла комната, пропахшая кровью. Перед моим внутренним взором тело раненого стало полупрозрачным, ранно залитая кровью. Глубже. Да, как я и предполагала, пуля зацепила стенку, а щепцы до канала, перервав сосуд почти полностью. Вот кровь и полилась в легкие. Уймитесь сами, господин Дезо сказал Блад. Для того я и привел сюда леди Беллу, чтобы она вмешалась, если сочтет нужным. Сперва заставить сосуд сжаться, чтобы остановить кровотечение. Представить, как тонкие нити, растворенного в крови вещества, перекрывают повреждения. В нитях запутываются частицы крови, склеиваются между собой, формируя тромб. Под действием магии это происходит куда быстрее, чем обычно. Тромб уплотняется, чтобы поток крови его не размыл, врастает в стенки. В легких очень много сосудов, так что ничего страшного не случится от того, что временно перекрыт этот. Тем более, что по мере того, как стенка сосуда будет восстанавливаться, начнет рассасываться и тромб, открывая просвет. Вмешалась? Женщина? Это уже... Хирургу явно не хватало слов. Именно так, вмешалась. Да кто дал вам право? «Я капитан этого корабля, вы не забыли об этом?» — обманчиво мягко сказал Блад. «Может быть, на корабле вы царь и бог, но в лекарне командую я». «Так, теперь можно спокойно обследовать рану. Где же пуля?» «Нашла. Понятно, почему до нее не могли дотянуться. Через такой раневой канал с щипцами не пробраться». Видимо, стреляли почти в упор, и куску свинца хватило силы выстрела, чтобы пройти грудь насквозь, удариться ребро, сломать его и с рикошетов уйти вниз, чтобы застрять в мышцах под лопаткой. Хорошо, что артерию и вену по нижнему краю ребра не зацепило, да хирурга раненый бы не дотянул. Переверните его, велела я. Миг замешательства. Двое, что держали раненого, посмотрели поверх моей головы и разом засуетились, словно узрев пламенные письмена в небе. «Огнем вы тоже владеете, капитан?» Поинтересовалась я, перекладывая руку раненого так, чтобы лопатка сдвинулась вверх и в сторону, открыв доступ к мышцам, где застряла пуля. «Да». Я взяла скальпель, протянула ему. «Это надо вымыть и обжечь, пожалуйста. Кипятить некогда, хорошо хоть рукомой есть». «В таком разе я удаляюсь», — фыркнул хирург. «И снимаю с себя всякую ответственность за происходящее». «Стоять!» — рявкнул капитан. Между его пальцами промелькнуло пламя. Через пару секунд Блад протянул мне скальпель. Нагретый, но не раскаленный. «Будем надеяться, что, если зараза и осталась, магия поможет мне справиться». Я потрясла правой рукой, чтобы подсохли пальцы после мытья. Полотенце, о которое сегодня уже не раз вытирали окровавленные руки, не внушало мне доверия. «Господин Дезо», — произнес меж тем капитан, и я подумала, что со мной он, оказывается, был исключительно мягок. «Вы, конечно, незаменимы, но я предпочту лишиться хирурга, чем терпеть неподчинение». «Держите», — приказала я тем двоим, что по-прежнему стояли у изголовья раненого. Во взгляде парня смешались ужас, недоверие и надежда. «И отсутствие хирурга и неподчинение кого-то из команды может стоить жизни не только мне», — продолжал Миштим Блад, «А он непременно случится, если вы подадите пример. Принесет больше смертей, чем плохое лечение. Хотя бы потому, что, кроме меня и лорда Джеймса Коннора, который верен мне безоговорочно, никто не умеет прокладывать курс». «Пуля совсем не глубоко, буквально на расстоянии дюйма. Хорошо, что руки не дрожат». Я никогда не делала ничего подобного сама, только книжки читала. Ну, пару раз практиковалась на свиной туше. Значит, скальпель держим, как перо. Разрез. Скрик. Нет, лучше слушать спор между капитаном и хирургом, чем стоны человека, чью живую плоть я сейчас режу. Плевать, что спина покрылась холодным потом и кружится голова. Когда все кончится, упаду в обморок, но не раньше. Хотите умирать от жажды? Говорят, это очень неприятная смерть. Сколько крови. Ничего не разглядеть. Так и должно быть. Если ничего не получится, мне конец. Хотя мне и так и конец. Либо сочтут ведьмы, либо корабельный хирург настроит против меня команду. Между возможной прибылью и командой капитан выберет команду. Это же очевидно. Ладно об этом потом. Как же что-то видит в кровавой мешанине? «Ах да, нужно промокнуть рану». Я глянула на корпию, лежавшую рядом с инструментами, и поняла, что совать ее в свежий разрез не буду. Тут никакая магия не поможет. Ветошь, с которой ее щипали, хотя бы выстирали перед тем, как раздергать на нитки. «Вы меня поняли, господин Дезо?» «Что ж, если не видно глазами, я буду смотреть магией. Совсем чуть-чуть не достало». «Значит, углубить разрез?» Металл чиркнула металл. Я подцепила пулю рукоятью скальпеля, вложила в ладонь раненого. Тот сжал кулак так, что пальцы побелели. Все, дальше не страшно. Дальше все то, что я проделала сегодня с раной Блады. Под моей ладонью зашевелилась кожа, склеиваясь. Вот и все. Я отступила от стола, возвращая скальпель на место. Подернула юбку. Плевать, что все увидят мои ноги. В один шаг оказалась рядом с капитаном глянула сверху вниз. «Вы довольны?» Ответа дожидаться не стало. Отодвинула Блада, сама не знаю, как у меня это вышло, и шагнула в коридор.